Параграф 2. Сельское хозяйство, крестьяне и помещики. Земледелие. Россия была аграрной страной. 9 десятых ее население составляло крестьянство, а сельское хозяйство являлось преобладающей отраслью экономики страны. Развитие сельского хозяйства в дореформенной России носило экстенсивный характер. Оно происходило не столько за счет улучшения обработки почвы и внедрения новых агротехнических методов, сколько за счет расширения площади поселов. Страница 7. С 1802 по 1860 год она возросла с 38 до 58 миллионов десятин на 53% а валовые сборы хлебов со 155 до 220 миллионов четвертей, в одной четверти 8-10 пудов. Прирост посевных площадей происходил в основном за счет осваиваемых районов Южной Украины, Бессарабии, Предкавказья и Среднего Поволжья. Урожайность хлебов в течение всей первой половины XIX века находилась на низком уровне – Обычные урожаи составляли примерно сам 2,5, сам 3, благоприятные годы сам 4, сам 6. Примечание. То есть одно зерно посева приносило 2,5-3 или 4-6 зерен урожая. Конец примечания. Частым явлением были неурожаи как общего, так и местного характера. Наиболее тяжелыми были неурожаи 1820-1821, 1833, 1835, 1839, 1848, 1855 и 1859 годов, вызвавшие массовый голод населения и падеж скота. Господствующей системой земледелия – было традиционное, сложившееся веками трехполье – яровые, озимые, пар. При трехполье урожайность поддерживали не только пар и удобрение но и чередование культур. В северных районах страны при обилии лесных угодий и недостатке пахотных земель существовала подсечно-огневая система земледелия – в соединении с трехпольем. В южных степных районах, с обширными земельными пространствами и относительно редким населением широко была распространена залежная система земледелия. в Среди сельскохозяйственных культур преобладали серые хлеба, рожь, овес и ячмень. В центрально губерниях, в среднем по Волжье и южной степной полосе Значительный удельный вес составляли посевы пшеницы. С 40-х годов XIX века расширяются посевы картофеля, которые из огородной культуры становятся полевой. На Украине широкое распространение получили посевы сахарной свеклы, которая шла на сахарные заводы и в винокурение. Важнейшей отраслью сельского хозяйства являлось животноводство. В целом по стране оно носило натуральный характер. Скот разводился главным образом для домашнего употребления. Товарное животноводство имело место в Ярославской, Тверской и Вологодской буберниях, в Прибалтике и в Степной полосе России. Низкий уровень сельского хозяйства в дореформенной России обусловливался в первую очередь тормозящим влиянием крепостного права при котором кавычки «ведение хозяйства было в руках мелких крестьян, задавленных нуждой, приниженных личной зависимостью и умственной темнотой». Кавычки закрыты. Смотрите Ленин. Полное собрание сочинений. Том 3. Страница 185. Однако в первой половине XIX века в сельском хозяйстве Наблюдаются определенные сдвиги. Интенсивно осваиваются юг Украины, степное предкавказье и заволжье. Расширяются посевы технических культур. Вводится плодосеменная система земледелия с травосеянием. Внедряются различные технически более совершенные сельскохозяйственные орудия и механизмы. Молотилки, веялки, сеялки, жатки – изобретателями которых нередко являлись крестьяне. Растет применение наемного труда в земледелии. В 50-х годах в сельском хозяйстве России насчитывалось свыше 700 тысяч наемных рабочих, из них до 300 тысяч на сезонных сельскохозяйственных работах в южных степных губерниях, 150 тысяч – в Заволжье, 120 тысяч – в Прибалтике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 в 113 тысяч десятин земли. Помещичьими-крестьянами только в восьми центрально-промышленных губерниях было куплено на имя помещиков до 240 тысяч десятин земли. В конце XVIII – начале XIX века формируются очаги и центры торгового земледелия в степной части юга России и в Заволжье –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 Схема «Основные сословные категории населения России в первой половине XIX века». Первое. Привилегированные сословия. Первое. Дворяне. А. Потомственные. Б. Личные. Второе. Почётные граждане с 1832 года. А. Потомственные. Б. Личные. Третье. Духовенство. А. Чёрное. Монашествующие. Б. Белые. Четвёртые. Купцы. А. Первые гильдии. Б. Второй гильдии. В. Третьей гильдии. Второе. Податные сословия. первые Однодворцы. Второе. Мещане. Третье. Крестьяне. А. Государственные. Б. Удельные. В. Владельческие. Помещичи. Конец схемы. Центрально-земледельческие, степные и поволжские губернии являлись основными производителями товарного хлеба. По последним подсчетам исследователей, общая масса товарного хлеба в Европейской России в 50-х годах XIX века составляла около 392 миллионов кудов – 18% среднегодового сбора хлебов. Из этого числа 70 миллионов пудов шло на экспорт, 72 миллиона – на винокурение, 110 миллионов – на нужды городов, 18 миллионов – на армию, 72 миллиона – закупало негородское промысловое население преимущественно центрально-промышленных губерний. Вместе с тем в самих промышленных губерниях заметно увеличились площади под техническими, сельскохозяйственными и огородными культурами. Так, производство льноволокна во Владимирской, Костромской и Ярославской губерниях за первую половину XIX века возросло в пять раз и достигло двух миллионов пудов в год. Обширные регионы торгового коноплеводства создались в Калужской и Нижегородской губерниях. В одной Калужской губернии производилось до 500 тысяч пудов пеньки. Крупным центром промышленного огородничества являлся Ростовский уезд Ярославской губернии. Пойменные земли около озера Неро вблизи города Ростова стали кавычки «колыбелью русского огородничества». Кавычки закрыты.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 В Богородском и Бронинском уездах Московской губернии возник район торгового хмелеводства, охватывавший 142 селения в сороковых годах XIX века. Здесь выращивалось до 10 тысяч центнеров хмеля, значительная часть которого отправлялась на экспорт. В Московской, Ярославской, Тверской и Нижегородской губерниях возникли центры торгового луководства, табаководства, птицеводства и молочного хозяйства. Конечно, удельный вес предпринимательского земледелия в сельском хозяйстве был тогда еще невелик. Несложные машины и новые агротехнические приемы еще не получили сколько-нибудь значительного распространения. Помещики и помещичье хозяйство. Разложение крепостного хозяйства. По данным 8-й ревизии 1833-й год, в России насчитывалось 127,1 тысяч помещиков, которые вместе со своими семьями составляли около 1% населения страны. Из них владели крепостными крестьянами 109,3 тысячи помещичьих семей. Большинство, 76,2 тысячи 70%, относилось к числу мелкопоместных, у которых имелось до 21 души мужского пола крестьян. На каждую такую мелкопоместную семью приходилось в среднем по 7 душ мужского пола крестьян. Страница девятая. Крупно поместных владельцев насчитывалось 3726, около 3%, но у них находилась половина – 5 120 000 душ мужского пола крепостных крестьян, в среднем по 1350 крестьян на одно владение. Среди этих помещиков выделялись крупные магнаты – Шереметьевы, Юсуповы, Воронцовы, Гагарины, Голицыны, владевшие каждой десятками тысяч крепостных крестьян, сотнями тысяч десятин земли. Как правило, крупные души и землевладельцы принадлежали к титулованной знати и занимали высшие посты в государстве. К 10-й ревизии 1857-й год численность помещичьих, семей, владевших крепостными, сократилось на 7,5%, в основном за счет разорения мелкопоместных владельцев. К середине XIX века в Центральной России дворянское землевладелие несколько сократилось за счет продажи дворянами своих земель лицам из других сословий и одновременно значительно выросло в районах Приуралья, Среднего и Нижнего Поволжья, Степного Юга, в основном за счет крупных земельных пожалований царским сановникам. В итоге к 1858 году увеличилось дворянское землевладение примерно на 3%. Во владении дворян в то время находилось 104,8 миллионов десятин земли, или свыше 32% всех земельных угодий в Европейской России. В центральных губерниях крестьянам принадлежало более половины, а в Литве, Белоруссии и Правобережной Украине свыше 2-3 земельных угодий. Примерно треть земли в Барщинах и до 2-3 в оброчных имениях представлялись в надел крестьянам. Классическое крепостное барщинное хозяйство характеризуется следующими признаками. первое: Господством натурального хозяйства. второе: Наделением непосредственного производителя, крестьянина, средствами производства, в первую очередь землей и прикреплением его к земле. Третье Личной зависимостью крестьянина от помещика, внеэкономическим принуждением. Четвертое – крайне низким рутинным состоянием техники. Примечание. Смотрите «Ленин». Полное собрание сочинений, том 3, страница 184-185. Конец примечания. Разложение крепостного хозяйства выражалось в нарушении этих непременных условий его существования. Вторжение товарно-денежных отношений подрывало натуральный характер крепостного хозяйства. Кавычки. Производство хлеба помещиками на продажу, особенно развившееся в последнее время существование крепостного права, писал Ленин, было уже предвестником распадения старого режима. Кавычки закрыты. Смотрите там же, страница 184-я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 Все это подрывало второе условие существования крестьянского хозяйства, прикрепление крестьян к земле. Под влиянием новых социально-экономических процессов, происходивших в стране, претерпевало изменение и третье условие существования крепостного хозяйства, внеэкономическое принуждение. Кавычки. «Крепостное право», – писал Ленин, – «при более широкой возможности развития обмена», торговых сношений, все более и более разлагалось, и все более расширялся круг освобождения крестьянства. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 39, страница 76. Как отмечалось выше, некоторые сдвиги были заметны в технике сельскохозяйственного производства.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 При более медленном переходе от феодализма к капитализму, наряду с развитием денежной ренты, наблюдались консервации и даже усиление отработочной ренты – барщины. С конца XVIII до середины XIX века в целом по России удельный вес барщинных крестьян не только не уменьшился, но даже увеличился с 56 до 71%. Расширение барщины было обусловлено, с одной стороны, втягиванием помещичьего хозяйства в товарно-денежные отношения, ростом производства хлеба на продажу, с другой – еще недостаточным промышленным развитием страны, ее аграрным характером. Следует отметить, что отработочная рента, барщина, эпохи разложения феодально-крепостнической системы хозяйства в отличие от более раннего периода, была направлена на производство товарной продукции. Дальнейшее расширение барщиной формы эксплуатации крестьянства в дореформенной России отнюдь не является показателем ее большей рентабельности по сравнению с опроком. Наоборот, кризис крепостного хозяйства проявился в первую очередь как кризис барщиной системы, что находило свое выражение в неуклонном падении производительности барщиного труда. По мере превращения крестьянского хозяйства из натурального в мелкотоварного, крестьянин, выступая за наиболее благоприятные условия своего хозяйствования, все более тяготился господской работой и саботировал ее. Помещики постоянно жаловались на лень и нерадение мужика на барской работе. «Взглянем на барщиную работу. Придет крестьянин, сколь возможно позже, осматривается и оглядывается, сколь возможно чаще и дольше, а работает, сколь возможно меньше. Ему не дело делать, а день убить». Писал в 1847 году в статье «Охота пущи неволи» известный славянофил и крупный помещик а и Кошелев. Осознание в то время наиболее дальновидными помещиками отрицательных сторон крепостного труда еще отнюдь не означало их желание заменить его более производительным, вольно-наемным. На данном этапе, когда рынок рабочей силы был еще узок, и наем требовал от помещика значительных капиталовложений, для помещика было выгоднее использовать даровый крепостной труд, чем заменять его дорогостоящим, вольно-наемным. У помещиков пока еще не было экономической заинтересованности отказаться от применения принудительного труда. Страница 11. Поэтому они изыскивают средства, повысить доходность своих имений в рамках крепостных отношений. Так они увеличивают число барщиных дней в неделю, вводят урочную систему, то есть определенные нормы дневной выработки на барщине, иногда практикуют частичную оплату барщиных работ. Однако все эти меры стимулирования и интенсификации барщины не могли возместить возрастающие потери –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 явилась определяющим фактором перевода здесь крестьян на оброк и стремительного роста размеров оброка. Возросли тогда и доходы оброчных помещичьих имений. Однако дальнейшее развитие этих промыслов, породившее конкурентную борьбу между ремесленниками, а также рост фабричной промышленности, подрывавшей многие традиционные крестьянские промыслы, привели к сокращению заработков крестьян, что отразилось на падении их платежеспособности, а следовательно и доходности помещичьих именей. Дальнейший нажим помещиков на крестьян еще более подрывал платежные возможности оброчной деревни. Начиная с 20-х годов XIX -го века повсеместно растут недоимки, показатель непосильности оброков для крестьян. Некоторые помещики стремились повысить доходность своих имений, применяя новые методы ведения сельского хозяйства. Вводили многопольный селооборот, приглашали из-за границы специалистов-фермеров, выписывали дорогостоящие сельскохозяйственные машины, удобрения, новые сорта семян, улучшенные породы скота и прочее. Но это было по плечу только богатым помещикам, Зачастую эти рационализаторские опыты в условиях крепостной России терпели неудачу и разоряли помещиков-новаторов. Даже прославившиеся своими достижениями Калужское имение помещика Полторацкого, Овчурина, куда другие помещики ездили знакомиться с новыми методами ведения хозяйства, не укупало себя и могло существовать как опытное, только потому, что у его владельца были другие имения, работавшие на овчурина Но и это показательное хозяйство, по словам одного из современников, исчезло как блестящий феномен в сельскохозяйственном мире, оставив по себе грустные развалины напрасно затраченных трудов и капитала. Попытка помещиков ввести новую агротехнику при сохранении старых феодальных производственных отношений была бесперспективной. К тому же рационализаторство помещиков вело к дальнейшему усилению феодальной эксплуатации крестьянства, а это обостряло социальные противоречия в деревне. Важным показателем упадка помещичьего хозяйства является рост задолженности помещиков. Помещики стали закладывать крепостных крестьян в кредитных учреждениях еще во второй половине XVIII века. Страница XII. Особенно быстро росло число заложенных помещиками крестьян в предреформенные десятилетия. В 1833 году в залоге числилось 4,5 миллиона душ, а в 1859 году 7,1 миллиона 65 процентов. Общая сумма помещичьего долга к 1859 году составила 425,5 миллионов рублей. Она в два раза превосходила годовой доход в государственном бюджете. Основная масса помещиков тратила полученные ссуды непроизводительные что свидетельствовало о росте паразитизма помещичьего класса. Щедрая финансовая помощь помещикам со стороны государства осуществлялась за счет народа, в первую очередь за счет крестьянства. Крестьяне и крестьянское хозяйство Крестьяне в дореформенной России делились на три основные сословные категории – помещичи, государственные и удельные. Помещичи-крестьяне составляли самую большую по численности категорию крестьянства. Перед отменой крепостного права их насчитывалось 23,1 миллиона человек обоего пола, в том числе 1 467 000 дворовых и 543 000 человек приписанных к частным заводам и фабрикам. Основная масса крепостных крестьян приходилась на центральные губернии страны – Литву, Белоруссию и Украину, где они составляли от 50 до 70% к остальному населению. В северных и южных степных губерниях удельный вес крепостных крестьян составлял от 2 до 12%. Совсем не было крепостных в Архангельской губернии, в Сибири, их насчитывалось всего 4,3 тысячи человек обоего пола. По формам феодальной эксплуатации помещичи-крестьяне подразделялись на оброчных и барщинах. Оброчные крестьяне сосредоточивались преимущественно в центрально-промышленных губерниях. Здесь накануне отмены крепостного права на оброке находилось 67,5% крестьян. В губерниях с развитым промысловым отходом на оброк было переведено до 80-90% крестьян. В земледельческих, центрально-черноземных, средне- и нижневолжских губерниях на оброке было от 23 до 27% крестьян – А в Литве, Белоруссии и на Украине почти все помещичьи-крестьяне находились на барщине. Оброченные крестьяне там составляли всего от 1 до 7%. Разновидностью барщины являлась месячина, получившая свое название от платы натурой в виде месячного продовольственного пайка и одежды, которые выдавались крепостным крестьянам, лишенным земельных наделов и обязанным все рабочее время находиться на барщине Страница 13. Переведенный на месичину крестьянин иногда сохранял свое хозяйство, двор, сельскохозяйственный инвентарь и скот, на содержание которого он тоже получал месичину, но чаще всего он жил на барском дворе, и отрабатывал помещичье поле господским инвентарем. Месячина являлась одним из средств интенсификации парщины. Имение, в котором крестьяне были переведены на месячину, фактически превращалось в плантаторское хозяйство. Однако месячина из-за дополнительных затрат помещика на содержание крестьян-месячников и крайне низкой производительности их труда не получило сколько-нибудь значительного распространения. Более широко помещики практиковали смешанную форму эксплуатации крестьян, то есть сочетание барщины с оброком. Например, обложение барщиных крестьян дополнительной денежной повинностью или требование с оброчных крестьян сверхуплачиваемого ими оброка в некоторых барщиных работ. Поэтому при смешанной системе феодальной эксплуатации в большинстве случаев либо барщина преобладала над оброком, либо оброк над барщиной. Вследствие этого, в статистике того времени, крестьяне, выполнявшие смешанную повинность, оказывались или в числе барщиных, или в числе оброчных. Эта форма феодальной эксплуатации – была связана с проникновением в помещичью деревню товарно-денежных отношений и наибольшее распространение получила в промыслово-земледельческих губерниях, где крестьяне соединяли земледелие с промысловыми занятиями. Так в Тверской, Ярославской, Костромской и Калужской губерниях смешанную повинность выполняли от 21 до 33% помещичьих крестьян. Формы и размеры феодальной эксплуатации в значительной мере определялись характером крестьянского хозяйства в различных районах страны. Так в промышленных губерниях с относительно высоким развитием промысловых занятий крестьян помещики предпочитали отпускать их на оброк. В земледельческих наоборот помещики расширяли барскую запашку и стремились как можно большее число крестьян держать на барщине. С конца XVIII до середины XIX века феодальные повинности крестьян значительно возросли. Размеры барской запашки на одну душу увеличились на 65%, а размеры оброка в центрально-промышленных губерниях в 3,5 раза центрально-земледельческих – в 2,5 раза. Сокращались и крестьянские наделы, особенно в земледельческих губерниях в связи с расширением барской запашки за счет лучших крестьянских земель. Известный славянофил и публицист Ю. Ф. Самарин писал в 1856 году «Крестьянские поля уменьшаются до последней степени», и лучшие земли отходят под господскую запашку. Табычки закрыты. Часть крестьян совсем лишилась своих наделов и переводилась в дворовые. С 1833 по 1858 годы число дворовых в стране увеличилось с 914 тысяч до 1 467 тысяч человек – то есть на 60,5%. При этом в земледельческих губерниях численность дворовых возросла в 2-3 раза. Ухудшилось и качество крестьянских надельных земель. Крестьянам отводились менее плодородные земли. Более плодородные и удобно расположенные земли помещики оставляли себе. Рост барской запашки сокращал время необходимые крестьянину для надлежащей обработки своего надела. Вследствие этого урожайность на крестьянских полях падала. Крепостное право подрывало производительные силы крестьянского хозяйства. Положение государственных крестьян было несколько лучше, чем помещичьих. Они принадлежали казне и официально считались свободными сельскими обывателями. К разряду государственных крестьян относились различные группы сельского населения, как коренных русских территорий, так и присоединенных земель. Бывшие черносошные крестьяне, экономические, отобранные в 1764 году у монастырей, остатки незакрепощенного крестьянства Прибалтики, Белоруссии, Украины, Закавказье, Поволжье, Сибири, деклассированные представители других сословий. Страница 14. В 1796 году государственных крестьян мужского пола насчитывалось 6 миллионов 34 тысячи, а в 1857 году 9 миллионов 345 тысячи. Около 19 миллионов человек обоего пола. Основная масса государственных крестьян была сосредоточена в северных и центральных уберниях России, на левобережной и степной Украине, в Поволжье и Приуралье. Это тоже феодально зависимая категория крестьянства. Здесь в роли феодала выступало само государство – предоставлявшие крестьянам в пользование определенные наделы, за которые они обязаны были выполнять фиксированные законом феодальные повинности, оброк, и кроме того платить общегосударственные и местные налоги. Оброк и подушная подать государственных крестьян выросли за половину века в три раза. Нормы крестьянских наделов устанавливались в размере 8 десятин на одну душу мужского пола, в малоземельных и 15 десятин в многоземельных губерниях. Фактически же государственные крестьяне владели значительно меньшим количеством земли. В начале сороковых годов XIX века из 43 губерний, в которых находились государственные крестьяне, только в семи их надел превышал 8-десятичную норму. В тридцати губерниях он был ниже 50, а в тринадцати составлял от 1 до 3 десятин на душу. Однако в целом государственные крестьяне были обеспечены землей значительно лучше, чем помещичи. Государственные крестьяне нередко переходили в категорию помещичьих. Известно, что при Екатерине II и Павле I помещикам было пожаловано 1,4 миллиона душ обоего пола государственных крестьян. Александр I, хотя и прекратил практику раздачи казенных крестьян в частное владение, однако отнюдь не оградил их от других форм дальнейшего закрепощения, перевода на положение военных поселян, передачи в удельное ведомство. В Прибалтике, Литве, Белоруссии и на правобережной Украине до 800 тысяч душ мужского пола государственных крестьян находились на так называемом хозяйственном положении, то есть были сданы в аренду поселению помещикам и крупным чиновникам. Арендаторы, посессоры широко практиковали в своих имениях барщину и эксплуатировали, сданных им в аренду государственных крестьян, не менее жестоко, чем помещики своих крепостных. Страница 15. Промежуточное положение между помещичьими и государственными занимали удельные крестьяне, принадлежавшие императорской фамилии. Это бывшие дворцовые крестьяне, которые получили название «удельных», В 1797 году, когда был создан департамент уделов для управления землями и крестьянами, принадлежавшими членам царствующего дома, в 1797 году удельных крестьян насчитывалось 463 тысячи душ мужского пола, а в 1858 году – 838 тысячи. 1,7 миллионов обоего пола. Удельные крестьяне находились в 27 губерниях, причем более половины их сосредоточивалось в двух поволжских губерниях – Самарской и Симбирской. Удельные крестьяне платили оброк, размеры которого за 1797-1858 годы также выросли в три раза. Помимо этого, Удельные крестьяне несли и другие денежные и натуральные повинности. К середине XIX века царская семья только в виде обрука получала с удельных имений годового дохода до 3 миллионов рублей серебро. Социальное расслоение крестьянства Имущественное неравенство, всегда существовавшее в крепостной деревне, при определенных экономических условиях приводило к социальному расслоению, когда создавались возможности эксплуатировать чужой труд либо в виде его найма, либо через посредство торгово-ростовщических операций. Этот процесс был связан как с общими условиями экономического развития страны, с ростом промышленности, торговли, общественным разделением труда, так и с развитием производительных сил в самом крестьянском хозяйстве, что способствовало росту прибавочного продукта и тем самым создавало возможность нарождавшемуся деревенскому богатею присваивать этот продукт. Процесс социального расслоения деревни начался с выделения из общей массы капиталистных, по тогдашней терминологии, крестьян, Ростовщиков, скупщиков, торговцев, предпринимателей. Численность этой деревенской верхушки была еще незначительна, но ее экономическая роль в деревне оказалась весьма велика. Деревенский ростовщик богатей нередко держал у себя в кабале целую округу. Экономически он иногда был сильнее помещика, которому принадлежал сам. Главным источником обогащения деревенской верхушки являлась торгово-ростовщическая деятельность, а объектом ее эксплуатации служила как беднейшая, так и средняя часть крестьянства. Поскольку деревенская верхушка, как правило, занимала командные посты в управлении вотчиной в качестве бурмистров, старост, приказчиков, Она использовала для своего обогащения и средства вне экономического принуждения. Впрочем, и сама деревенская верхушка не составляла однородной в экономическом отношении группы. Здесь мы видим и мелкого ростовщика или торговца с капиталом в несколько сотен рублей, и крупного крепостного предпринимателя, ворочившего сотнями тысяч рублей. Различен был и диапазон их деятельности. Мелкий ростовщик обычно ограничивался своей деревней, а крупный предприниматель мог распространять свое влияние на целые уезды. И иногда крепостные предприниматели сами выступали владельцами крепостных крестьян, покупая их на имя своих помещиков. Например, фабриканты села Иваново, Грачевы, крепостные Граф, Шереметьевых имели свыше 400 крепостных крестьян и использовали их труд на своих фабриках. Страница 16. Здесь мы видим, отмеченное Лениным, характерное явление для эпохи становления капитализма, когда капиталист стремился, кавычки, «воспользоваться выгодами докапиталистических приемов хозяйства». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 3. Страница 494». Социальное расслоение крестьянства – это не только выделение из его среды различных имущественных групп, но и складывание между ними новых отношений, имеющих капиталистический характер. Именно в этом заключаются принципиальные, качественные различия между социальным расслоением и простым имущественным неравенством. Новые социальные явления в крепостной деревне были соединены с феодальными чертами кабалы и внеэкономического принуждения. Ленин характеризовал их как формы, кавычки, зачаточного средневекового деревенского капитализма. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 1, страница 333. Именно в этом заключалась сложность и противоречивость процесса социального расслоения деревни в условиях крепостного права, который протекал к тому же крайне медленно. Темпы и глубина этого процесса зависели от ряда причин. Социальное расслоение крестьянства в казенной деревне было выражено сильнее, чем в помещичьи, а в помещичьи сильнее среди оброчного крестьянства и слабее среди барщинного. Особенно интенсивно этот процесс протекал там, где была наиболее развита торгово-промысловая деятельность крестьян, главным образом в центрально-промышленных губерниях России. В земледельческих губерниях имела место лишь имущественная дифференциация со слабо выраженной тенденцией к социальному расслоению. Однако при крепостном праве средняя группа крестьянства составляла подавляющую его часть. Разложение крестьянства как класса наступает уже в пореформенный период. Социальное расслоение крестьянства закономерный и прогрессивный процесс. Он подрывал устои крепостного хозяйства, способствовал росту крестьянского предпринимательства и развитию рыночных отношений, то есть в конечном счете создавал необходимые условия для смены феодального способа производства капиталистического. Страница 17